Слова вторая. Та ночь, сломанная флейта. Корейская империя. Зима 1994 года. Под натиском свирепого зимнего ветра во дворцовом саду раскачивались голые ветви гинко. Бушевала настоящая снежная буря. Стена снега приглушала звуки. Белые хлопья густо облепили длинные ветви дерева, и они клонились все ниже и ниже к земле. В эту ночь, как и каждые двадцать лет, с мольбой о благополучии и процветании страны, миру явится Манпасикчок, сокровище, дошедшее до наших дней вместе с преданием о короле-драконе, хозяине Восточного моря. Легенда гласила, что именно король-дракон подарил бамбуковую флейту королю Синмуну. Стоило ей зазвучать, как враги и болезни отступали, на иссохшую, изможденную землю обрушивались ливни, или же наоборот, кончался сезон дождей, утихал ветер и успокаивалось море. Увидев силу флейты, Синмун назвал ее Манпасикчок и объявил национальным достоянием. По-китайски «Флейта усмиряющая десять тысяч волн». Здесь и далее примечание переводчика, если не указано другое. Она должна была защищать людей от врагов и мора, но сила ее была такова, что прибегать к ее помощи дозволялось в один единственный день, раз в двадцать лет. Ли Рим, единокровный брат императора Ли Хо, второго монарха Корейской империи, вошел в покои правителя. В отличие от слабохарактерного монарха, по натуре он был человеком смелым и жестоким. На его точенном лице читалась холодная невозмутимость. Облаченный в черный костюм, он широкими шагами прохаживался по пустым покоям брата. Кёнму, Му, приближенная и правая рука Ли Рима и другие подчиненные увивались следом за дверью их давно уже поджидала охрана им быстро схватил хранившийся в покоях императора меч четырех тигров гравировка на нем гласила небо дарует жизнь а земля укрепляет дух луне подвластны морские приливы а рекам очертания гор за вспышкой молнии грохочет гром искренне злые умыслы прислушивайся к здравому смыслу и борись за справедливость. На лице Лирима появилась презрительная усмешка при виде четких иероглифов. Его взгляд был пропитан ненавистью и злобой, и, казалось, мог разить не хуже клинка, который был у него в руках. Кёнму Му позади хозяина доложил. «Император в Чхон Джон «Идем. То, что мне нужно, именно там». Ли Рим вышел из покоев, стиснув в руке гравированный меч. Его решимость была непоколебима. В Чхон Джон -го с древних времен хранились сокровища империи, от короны и денег до фарфора и мечей. Манпа Сикчок, двадцать лет спящая глубоко во мраке, наконец-то увидит свет. С первыми лучами Ли Рим завладеет ей. «Бамбуковая флейта положит мир к его ногам». С силой сжав меч в руке, он шел по коридору. С портретов на стенах на него смотрели правители из династии Чосон, основавшие Корейскую империю. За спиной грохотали выстрелы. Чосон — правящая династия в Корее, с которой, собственно, и началась эпоха императоров. При ней возникла корейская письменность, небывалого рассвета достигли искусства и культура. Государство Чосон просуществовало 500 лет, с 1392 по 1897 год. Ли Рин и его приспешники нагрянули внезапно, сметая всех, кто пытался встать у них на пути. Они быстро и жестоко расправлялись с охранниками императора. Крепкие, здоровые мужчины падали под градом пуль, и густая багровая кровь струилась из пробитых голов и торсов. Туфли Рима были в чужой крови. Но такая мелочь не могла помешать ему идти к своей цели. Этой ночью он ждал давно. Чем ближе к Чхон Джон Го, тем больше охранников отдавали своей жизни, пытаясь преградить им путь. Это была воистину бойня. Белая рубашка Ли Рима тоже пропиталась кровью, но разобрать, кому она принадлежала, его человеку или человеку императора, было невозможно. Ли Рим рассмеялся. Ноздри щекотал железистый запах пролитой крови. Ночь обещала быть приятной. Когда массивные двери Чхон Джон Го распахнулись, тусклый свет озарил портрет императора на стене, и его самого, стоявшего поодаль перед бамбуковой флейтой. Лишь потому, что Ли Рим не был сыном императрицы, одежды правителя носил его младший брат. Ли Рима это приводило в бешенство. Он с ненавистью уставился на спину Ли Хо. Ощутив на себе чей-то взгляд, император обернулся. На мгновение у него перехватило дыхание при виде запачканного кровью брата. Он понял. Это измена. Его охранник схватился за пистолет, но Кён Му был наготове и в тот же миг спустил курок. Пуля пробила охраннику голову. Он обмяк и упал, а на лице у Его Величества застыл неподдельный ужас. Б Брат! Что? Что, черт возьми, происходит? Ты до сих пор не понял? «Не делай этого! Опусти меч! Это измена!» Гравированный клинок Лирима тускло поблескивал в слабом свете. «Для тебя, возможно, это только измена, но я поднял меч, чтобы получить нечто большее». «Ради чего ты готов пойти на убийство? Не боишься кары небесной?» «Кары?» «Да я как раз хочу стать тем, кто карает с небес, ваше величество!» Один шаг. Он всего лишь в шаге от обладания целым миром. Лирим подошел к императору и рассмеялся. «Брат, не бог создал людей. Это слабые люди создали себе бога!» Размахнувшись, он без колебаний вонзил меч в живот младшего брата, вложив в этот удар всю свою злобу. Его величество содрогнулся от нестерпимой боли. Его и без того бледная кожа стала похожа на мел, а изо рта хлынула кровь. Лирим возликовал. «Император мертв! Он столько времени этого ждал!» Наконец он всем докажет, что лихо, и в подметке ему не годится. Изменник попытался выдернуть меч из обмякшего тела, и фонтан густой крови брызнул ему в лицо. Залитый ею с ног до головы, он удовлетворенно рассмеялся. Полностью вынув меч, Ли Рим шагнул в сторону, и бездыханное тело императора рухнуло на пол. Предатель швырнул в него окровавленный клинок, и забрал из пальцев мертвеца ключ от ларца. Ненависть раздирала Ли Рима, пока заветный ключ находился в руках его младшего брата. Но теперь ничто не мешало завладеть флейтой. Манпа Сикчок, одновременно грубая и прекрасная, должна была подарить ему целый мир. «Отец!» — вдруг послышался знакомый голос — Лири и не догадывался о присутствии здесь наследного принца. В дверях зала Чхон Джон Го стоял маленький мальчик. Его босые белые ноги были измазаны кровью убитых охранников. Мальчик смотрел на мертвого отца и возвышавшегося над ним дядю, на бамбуковую флейту в его руках, из глаз его, казалось, стекли кровавые слезы. Зрелище было ужасающее, но взгляд ребенка при этом оставался ясным. Сына Лихо, хо кронпринца Лигона, гона Ли-Рим ненавидел так же сильно, как и своего младшего брата. Он смотрел на племянника свысока. Этот мальчик, рожденный в императорской семье, как и его никчемный отец, полноправный наследник престола. Когда он подрастет, станет правителем. «Император скончался. Ну что ж, выходит, вы осиротели, ваше высочество». Но принц, глядя на мертвого отца и дядю-убийцу, сумел перебороть слезы, чем немало удивил Лирима. Он подумал, отметив свирепый взгляд мальчишки, что из того мог бы получиться император достойнее, чем из его отца. Наследный принц очень рано научился писать и считать и вообще проявлял исключительные способности. Но это уже не имело значения. Свидетеля произошедшего Лирим не мог оставить в живых. Легон поднял с пола гравированный меч отца размером чуть ли не с него самого. «Думаете, сможете убить меня?» «Им?» — поинтересовался дядя. Гон вспомнил значение иероглифов, выгравированных на клинке. Отец недавно ему объяснил. Они гласили, что владеть мечом четырех тигров может только истинный правитель. Поведав об этом, отец призвал его исполнить предназначение, когда наступит время. Только Гон и не думал, что все случится так скоро. «Я попытаюсь!» Слезы вновь хлынули по щекам принца, но он крепко стиснул зубы и подавил накатившее было чувство. Лирим рассмеялся над дерзким мальчишкой, а принц воспользовался моментом и в тот самый миг, когда враг потерял бдительность, изо всех сил рубанул мечом. От неожиданности Лирим рефлекторно поднял руку с флейта и защищаясь от удара. «Хрясь!» Предатель вернулся, но меч разрубил ман пасик надвое, глубоко ранив державшую ее руку. Отрубленная половинка флейты с глухим звуком упала на пол, да и Гон, вложив в удар все силы своего маленького тела, не устоял на ногах. Из раны на руке Ли Рима хлистала кровь, а во взгляде, устремленном на обломке флейты, сверкало безумие. Маленький Гон дрожащими губами произнес — «Это измена! Охрана задержать преступника! Я лишаю принца Гыма титула и в соответствии с законом приговариваю к высшей мере наказания!» — приказал он, надеясь, что хоть кто-нибудь придет на помощь. Принц Гым в возрасте тринадцати лет Лири ему, первенцу правителя, присвоили этот титул. Но мать его умерла, так и не став императрицей. Его наивный брат Лихо и не подозревал об амбициях старшего брата и не догадывался о его истинных чувствах. Маленький гон в глазах дяди был ничуть не лучше Лихо. Он также стал наследным принцем по праву рождения, как и его беспечный отец. И ребенку было невдомек, какую ценную вещь он только что сломал. Точно так же, как и Лейхо, не понимал ценности ман хотя у него в руках был весь мир. А точнее, два совершенно разных мира. «Ты впервые в жизни заговорил, как кронпринц, принц племянничек!» Лирим, четко выговаривая каждое слово, шагнул к Гону. Фён Му и его головорезы взяли мальчика на мушку. Принц широко распахнул глаза, заметив оружие в его руках. Но верному псу-предателя не было дела до чувств ребенка. Его волновало лишь слово хозяина. «Жду вашего приказа». «Я сделаю это сам!» Переполненный гневом, Лирим поднял половинки флейты и пошел на племянника. Одной рукой он сдавил Гону шею, а другой воткнул ему в горло острый обломок манпасикчок. Из глубокой раны тут же хлынула кровь и заструилась по флейте. «Всю жизнь я ждал этого момента!» Скрывал свои желания, собирал людей, терпел наших глупых отцов и смиренно ждал. Да как ты смеешь, глупый мальчишка, бесполезный, никчемный ребенок! Решил мне все испортить? Лирим словно обезумел. Он так сильно сдавил горло племянника, что тот начал задыхаться. На помощь кронпринцу так никто и не пришел. И, смирившись с мыслью о смерти, мальчик медленно закрыл глаза. На какой-то момент Гон полностью потерял сознание. Очнулся он от звуков флейты, доносившихся издалека все громче и громче. И вдруг... Бах! Бах! Бах! Один за другим загрохотали выстрелы. С потолка посыпались осколки стекла. В Чхон Джон Го, захваченном подчиненными Лирима, воцарился полнейший хаос. Откуда ни возьмись, появился загадочный человек в маске и кепке. Завязалась перестрелка. Человек в маске попадал точно в цель и уворачивался от вражеских пуль так, словно заранее знал, откуда они прилетят. Предатель, душивший принца, вскочил и стал озираться. Незнакомец взял его на прицел. Кенму успел оттолкнуть хозяина и плечом поймал предназначенную ему пулю. Лири ему пал и выронил из рук кусочки флейты, а маленький гон наконец-то смог дышать и немного пришел в себя. Мальчик не знал, кто этот человек, но одно он понимал. Он пришел его спасти. Прокашлившись, кронпринц потянулся к обломкам ман и зажал в кулаке одну ее половинку. Что-то подсказывало ему, что он должен сохранить хотя бы эту часть. Звуки флейты, пробудившие гона, Лирим не мог не услышать. Вторую половинку Манпа Сикчок схватил изменник и настойчиво искал первую. Тратить время на незваного гостя не входило в его планы, нужно было спешить. Из упавшей на пол рации наконец-то послышалось. «Чрезвычайное происшествие! В Чхон Джон Го чрезвычайное происшествие!» Очевидно, до этой минуты Лиримы и его люди глушили сигнал рации. «Ваше Высочество, как только прибудет охрана, вы уже не сможете бежать!» Пытался убедить хозяина Кёнму, Му, придерживая его за плечи, но Лирим еще не нашел вторую часть флейты. Когда он перевел взгляд на племянника, совсем рядом просвистела пуля. Нет, здесь больше нельзя оставаться. Уходим. Лирим, плюясь кровью, был вынужден отступить, прихватив с собой только одну половину манпасикчок. Флейта была целью всей его жизни. Пригнувшись и прячась от пуль за своими подчиненными, Он быстро вышел из Чхон-Джон-Го. Незнакомцы же пули не задевали, и, отстреливаясь, он смог приблизиться к мальчику. Убедившись, что принц жив, его спаситель тоже поспешил к выходу. Вскоре должны были появиться императорские гвардейцы. Сквозь туман в глазах Гон не мог четко разглядеть незнакомца, но попытался задержать. Рука за что-то зацепилась, и на пол из кармана человека в маске выпал какой-то предмет. Принц поднял его и зажал в кулаке вместе с обломком бамбуковой флейты. Спаситель быстро исчез из поля зрения мальчика. Скрывшийся с места преступления принц Гым был объявлен в розыск и лишен титула за измену и убийство императора Ли Хо. А полгода спустя императорские гвардейцы обнаружили его на берегу моря и расстреляли. Поскольку в Корейской империи каждый знал изменника в лицо, вечно скрываться от гвардейцев императора он в любом случае не смог бы. Люди говорили, что смерть его была жалкой, но Гону все казалось слишком подозрительным. «Правда ли он умер?» — думал молодой император. Ли Гон по сей день отлично помнил все, что случилось той ночью двадцать пять лет назад. Как липли к полу его босые ноги, когда он шел по коридорам, залитым кровью невинных. И как от нее смердело!» Как сильные дядины руки сжимали его шею, и как медленно гасло сознание. Какой ужасный страх он испытал при виде бездыханного тела отца. Эмоции были такими же яркими, словно все произошло только вчера. Однако Гон, по воле случая ставший правителем в столь юном возрасте, не любил выставлять чувства на показ он неторопливо подошел к своему столу и сел, пытаясь успокоить колотившееся сердце. К счастью, в нем было достаточно силы, чтобы тени воспоминаний не смогли поглотить его разум. Трагедия той ночи, двадцать пять лет, не давала Гону покоя. И в этом не было ничего странного, хоть и говорят, что со временем страх, печаль и шрамы истончаются почему тот, кто спас его в ту ночь, так ни разу и не объявился, ни разу не пришел к Гону. Чо он считал все потому, что Гон повзрослел и теперь не нуждается ни в чьей помощи, но император не мог принять его объяснений. Неужели не любопытно хотя бы взглянуть на того, кого однажды спас, пусть даже спасенный давно может сам за себя постоять? «Алиса в стране чудес». В детстве Гон часто читал эту книгу, а сейчас раскрыл ее там, где между страниц слежало удостоверение личности. Полиция Сеула, лейтенант Чон Теиль. Дата рождения, 27 мая 1990 года. Собранные волосы, правильные черты лица и застенчивая улыбка. Да, Гону было интересно, почему она не приходит. «Сегодня точно он видел ее». Полицейское удостоверение в его руках было тем самым предметом, что выпало из кармана его спасителя. И оно вызывало кучу вопросов. Глядя на него, Лигон ежедневно спрашивал себя. «Она причастна к моему спасению? Почему я выжил?» Так часто спрашивала, что это вошло у него в привычку. За двадцать пять лет Гон сильно сроднился с девушкой на фотографии. Она и утешала, и успокаивала его. Ведь если подумать, только благодаря ей он и выжил. На обратной стороне удостоверения стояла дата выдачи — 11 ноября 2019 года. Ли Гон подобрал его двадцать пять лет назад, сейчас — 10 сентября 2019. Значит, Через два месяца наступит тот же день. И еще загадка. Среди родившихся в 1990 году в Корейской империи не было зарегистрировано ни одной девочки с именем Чон теиль Будто и впрямь в ту ночь лигона спас кролик с часами из неведомого мира. Гон пытался найти хоть какие-то следы Тээль, а теперь и следы девушки, похожей на нее. Но это было очень непросто. Бандиты, устроившие перестрелку на соревнованиях, заявили, что и не думали затевать террористический акт против императора. Просто искали девчонку, которая задолжала им приличную сумму денег. Камеры видеонаблюдения это подтвердили. В любом случае, бандиты его мало заботили. Ему нужна была та девушка, но ни полиция, ни йон не смогли обнаружить ни единой зацепки, кем она могла быть. Лигон вышел и неторопливо направился к конюшне. В одной руке он держал хлыст, а в другой ведерко с морковкой для Максимуса. По периметру были выставлены охранники. Хотя дворец был великолепно защищен, из-за недавнего происшествия на соревнованиях охрану императора пришлось усилить. По пути в конюшню он внезапно услышал чьи-то шаги и остановился. Шаги отчетливо доносились из закаука за оградкой, куда не дотягивался солнечный свет. Правительно сторожился и, нахмурившись, сосредоточился на этом звуке. В тот самый миг из-за угла выскочил кролик с часами, который уже несколько дней не выходил у императора из головы, а точнее — девушка в черном капюшоне с пришитыми к нему кроличьими ушами. В изумлении Гон выпустил из рук ведёрко и, не отводя взгляда от убегающей девушки, громко свистнул. Максимус, услышав свист, быстрее ветра примчался к хозяину. Император взлетел коню на спину и приказал оторопевшему охраннику. «Передайте капитану Чо, я сам проверю, часы это или кролик». Не сказав больше ни слова, он быстро взмахнул хлыстом и ускакал прочь. Охранники вскочили на коней, готовые мчаться за его величеством. Командир Хопиль Пиль срочно связался по рации с Чо Йоном. «Где вы, капитан?» «Вип миновал точку шесть, прием!» «На точке четыре. Докладывайте о каждой отметке. Прием!» Опарации диктовал йон в диспетчерскую, где на камерах наружного наблюдения отслеживали перемещение монарха. Хоппиль с остальными охранниками подстегивали лошадей, пытаясь нагнать Максимуса с императором. Максимус тем временем уже миновал поле до верховой езды и вошел в бамбуковый лес. Это была необыкновенная роща. Тысячи стройных стволов устремлялись ввысь, и стоило оказаться под их сенью. Ты словно окунался в тишину и покой, будто попал в совершенно другой мир. В Лигу он замолчал и огляделся. На этот раз он ясно видел кролика с часами. Но тот снова, как сквозь землю, провалился, не оставив никакого следа. Неожиданно налетел порыв ветра, и роща тревожно зашумела. Гон удивленно уставился в небо. Голубая высь быстро менялась, ее накрыла мрачной пеленой, и огромная ветвистая молния с треском расколола воздух. Максимус заржал и замотал головой. Хозяин мягко погладил коня, чтобы тот успокоился, а сам продолжал осматриваться. Чувство неизвестности щекотало нервы. В этот момент пороще разнесся звук флейты. Тот самый звук, который он слышал той ночью, двадцать пять лет назад, и который никогда не забывал. Легон, как одержимый, погнал Максимуса туда, откуда доносился звук. Густые заросли бамбука расступились, образовав природную тропу. И в конце ее, перед взором гона, выросло что-то громадное. По обе стороны выселись каменные флагштоки Танган-Джиджу. Но лигон не припоминал, чтобы что-то подобное было на территории дворца. Сначала он даже растерялся, очарованный фантастическим зрелищем, затем сильнее сжал в руке хлыст. В нем хранилось то, что император берег как зеницу ока. После той ночи, когда Манпасикчок Чок раскололась пополам, Гон спрятал обломок флейты в этот хлыст. Лирием тогда завладел лишь одной ее частью, а вторую найти так и не смог, и он ни за что не расстался бы даже с этим обломком. Ведь чтобы завладеть флейтой, он пошел на предательство и жестокое убийство родных, и ради достижения своей цели был готов на любое зверство. Словно взять в руки Манпа Сикчок для него означало завладеть всем миром. Быть может, именно поэтому Гон не верил, что найденное тело действительно принадлежало Ли Риму. Вполне могло оказаться, что предатель до сих пор жив. А все потому, что на трупе не нашли ничего похожего на бамбуковую флейту. Император перевел взгляд с хлыста на танган и, поддавшись порыву, решился, встряхнул поводья и направил коня между двух каменных колонн. Максимус громко заржал и побежал во весь опор. Между колоннами возникла массивная дверь, и всадника затянула внутрь. Над головой правителя загремел гром, и засверкали молнии. Затем перед ним раскинулся иной, дивный мир с умопомрачительными видами. Гон в замешательстве подумал было повернуть назад, но, оглянувшись, понял, что до мира, из которого он пришел, слишком далеко. Флагштоков практически не было видно. Возможно, вернуться назад уже не получится. Гон скакал сквозь пространство за пределами измерений, не подчинявшиеся никаким законам природы. Как Алиса, которая побежала за кроликом с часами и попала в неведомый мир. На ум ему пришел отрывок из сказки. В тот же миг Алиса юркнула за кроликом с часами, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Она все падала и падала. Неужели этому не будет конца? «Интересно, сколько миль я уже пролетела?» сказала Алиса вслух. Льюис кэрл «Алиса в стране чудес». Глава первая. Вниз по кроличьей норе. Перевод Демуровой.